При выпасе скота в тех местах, где растут цикута и болеголов, наблюдались случаи отравления домашних животных. Можно ли было спасти Сократа в наши дни, обладая современными знаниями? Цикута токсин и каниин связываются активированным углем при промывании желудка взвесью активированного угля, и китонином. Противоядием служит 5-10% кислоты. С кислотами каниин легко образует соли. Отравившемуся ядами омегов назначают сердечные средства. Танин – это голодубильная кислота, получаемая из чернильных орешков, наростов на молодых побегах малоазиатского дуба или сумаха, скумпии. С алкалоидами он образует малорастворимые соединения – которые почти не всасываются в кровь. Оказывается, 5% раствора танина было бы достаточно для того, чтобы спасти Сократа сразу после принятия яда. Но все мероприятия оказали бы помощь лишь в том случае, если бы были предприняты до резорбации, то есть до всасывания ядов в кровь. Дело в том, что для танина и цитутероксина пока не существует противоядий, способных нейтрализовать их действия в крови. Растения, перепутавшие время. Пять студентов из Вены в той же лаборатории профессора Шрофа в течение четырех месяцев испытывали на себе действие алкалоидов одного из самых удивительных растений – безвременника осеннего, Ольтициум аутомнали из семейства лилийных. Глязер в драматической медицине, Москва, 1965 год, подробно описал все их ощущения, тяжелое отравление, приводившее к обморокам, бреду, сильным болям в желудке, замедление пульса, сильному повышению температуры тела. Из безвременника выделено несколько алкалоидов, лучше других – Изучены колхицин и колхамин. Оба высокотоксичны и действуют наподобие мышьяка, как яд для капилляров мелких кровеносных сосудов и нервный яд, обусловливающий центральный паралич. Отравление проявляется спустя 2-6 часов. Возникает воспаление желудочно-кишечного тракта по симптомам, напоминающие холеру, кровавая моча и нарушение состава крови. Все это Испытали венские студенты. Смертельная доза для человека около 0,02 грамма колхицина. Колхамин в 10-18 раз менее токсичен. 6 граммов семян безвременника содержат смертельную дозу его алкалоидов. При отравлениях дают обволакивающие средства – молоко, чай, растворы танина. Промывание желудка при отравлениях колхицином в большинстве случаев Бесцельно. Это растение встречается у нас в Крыму, в юго-западной части Украины и на Кавказе. В предкавказье, западном и восточном закавказе, можно встретить другой вид, безвременник великолепный, специальный. Обычно безвременник великолепный растет на лесных опушках по северным и южным горным склонам на высоте 1800-3000 метров. Осенью. Когда появляются его цветки, сплошным розовым ковром покрывая землю, поляны производят сказочное впечатление. Безвременники все виды вошли в красную книгу, как растение, которым угрожает полное истребление. Под угрозой находятся те виды, которые растут в Молдавии и юго-западной части Украины. Цветущие растения осенью уничтожаются с целью продажи, и красная книга, настаивает на полном запрете торговли цветами безвременника, на установлении контроля за состоянием его популяции. Безвременники – многолетние луковичные растения. Луковица у них крупная, у великолепного до 4 сантиметров в диаметре. Летом эти растения совершенно незаметны. Лишь под землей сидят их луковицы, снаружи покрытые светло-коричневыми чешуями. В конце августа или в сентябре из-под земли на тонком стебельке без листьев появляются их красивые розовые или светло-фиолетовые цветки с шестью лепестками.